Глава 17. Сторона 1. 3 мая. Воскресенье. «Ещё раз меня пихнёшь, в лоб дам!» Пообещали с другого края кровати. «Ты чего такой беспокойный?» Димка не ответил, поднялся и пошлепал в туалет. «Майя, так звали новую лаборантку, с короткой разноцветной стрижкой, пирсингом в пупке и левой брови, татуировками по всему телу и маленькой грудью. Он добрался до унитаза. Оперся рукой о стену. Алкоголь – враг организма. И правительство. Вот кто им посоветовал сделать длинные выходные на май? Новый год еще как-то можно пережить. Народ тренированный, опытный, готовится заранее. И погода холодная, особо на улице не посидишь. А тут весна, солнышко, листья распустились, травка упругим плотным ковром подпирает надувной матрас. Костер весело трещит под казаном. А в нем и мясо, и картошечка. И перчик болгарский, и молодой китайский чесночок. А рядом пиво в покрытых капельками ледяной воды бутылках. Это если эстет, или в пятилитровой баклажке, когда важно количество, а не содержание и форма. Первого в пятницу все вроде как дома разгонялись, а второго собрались большой компанией на большом участке. Воронцовы принесли домашнее вино. Сосед достал очередную бутыль черноплодки, и понятно, что пришлось выяснять, чье лучше: Две 7-литровые бутылочки на 13 человек. Разве это много? По весне да под закуску в самый раз. А вот пиво было уже лишним. Димку, как самого трезвого, и вообще хозяина дома, послали в магазин. Там он майю и встретил. Девушка орала на продавщицу. Та решила, что лаборантки еще нет 18, и вообще она засланный казачок из проверяющих поэтому сигареты продавать без паспорта отказывалась. Пришлось помочь. Димку-то знали хорошо. Местный. Продавщица за кассой уже тогда стояла, когда он под стол только ползал. Слово за слово, к компании прибавился 14-й участник. Май от пива гордо отказалась и пила только самогон, который у Дмитрия стоял уже второй год в погребе, но все никак не заканчивался. Корм для унитаза закончился, молодой человек спустился вниз. На кухню. Открыл и закрыл холодильник. Тетя Света, выезжая, всего наготовила на неделю. Но вчера до последней крошки все подмели. Даже пельмени и пирожки из морозилки. Два яйца, молоко, по запаху прокисшее. И полбатона хлеба. – Я бы сейчас тоже пожрала, – раздался сзади голос. – Чего тут? А в морозилке? Может, у тебя еще один холодильник есть? Все это Майя говорила, обшаривая кухню. Нет, другого нет. «Слышь, скорострел, дама кушать желает?» Лаборантка икнула. «И вообще, у меня отходняк от твоей спиртяги. Ты когда в следующий раз гнать будешь, хвосты тщательнее отсекай и головы». «И откуда ты такая умная взялась?» Димка вздохнул и пошёл к двери в подвал. Майя увязалась за ним, а когда спустилась в полутёмное помещение, присвистнула. «Ого, да ты, оказывается, не такой уж лох, как на первый взгляд. Чего тут, огурчики? А это сало, да?» «И лечу? А вот это что за хрень?» – баклажаны острые. «Ага, сойдет. Нет, тушенку не хочу. Это надо макарошки варить, а мне лень». Она подхватила 4 литровые банки и быстро, словно кто-то отбирал, полезла обратно. И когда Димка вернулся на кухню, уже эти банки открыла. Парень взбил яйца, кинул кусочки сала на сковородку и сел ждать, когда они поджарятся. Лаборантка ждать не собиралась. Она напилила жирную просоленную свинину толстыми ломтями и заедала её баклажанами. «Ты сам это делал?» – прочавкала она. «Ага». «Никому не говори, особенно девке какой-нибудь, тебя любая вокруг пальца обведёт и на себе женит. Кстати, кто такая Оксана?» «Какая Оксана?» «Тебе лучше знать, ты всё там кряхтел. Оксана, нет, не надо, Оксана…» Девушка кое-как изобразила бормочущего дебила. А потом язык вывалил и слюну пустил. Не знаю, приснилось что-то. Димка покраснел. Ого, да ты по ночам просто жеребец. Майя засмеялась. Подавилась и еле откашлялась. Я так сдохну от этой жрачки. А это что? Она подцепила жирными пальцами повестку. От следователя. Валявшуюся на столе в коробке с квитанциями. Да следователь вызывал. Чего ему от тебя нужно-то? Тут один старичок то ли сам помер, то ли грохнули его. «А я труп забирал. Вот и прицепились ко мне. Не Федов. «А, знаю. Дедулька мой». Лаборантка посмотрела на Лечо, на живот, вздохнула и полезла ложкой в банку. «Сдох, сука». «Погоди». Димка опешил. «А второй, которого из реки вытащили?» «Дядя Кирилл? Тоже тот ещё козёл. И тётя Лена, сучка. Вся эта семейка друг друга стоит. Ну, кроме папашки моего. Единственный приличный человек». Хорошо, что ты этого старого засранца только мёртвым видел. Он, гад, бабку мою сосвета сжил. Дядя из-за него бандитом стал. Отец от него сбежал, едва школу закончил. Оженился, взял фамилию матери. А мой отец у него водителем работал. Зачем-то сказал молодой человек, выкладывая яичницу с салом на тарелку. Пропал без вести, как под землю провалился. Я не родился ещё тогда. Майя как сидела с открытым ртом, так и замерла. Потом вытерла губы салфеткой. Встала, с лица исчез румянец. <гъем> Сказала она. Ты куприн? Ну да. Вот я дура сразу не сообразила. И мы с тобой трахались. И целовались. В другом порядке. И что? Ты сама так захотела. Ты дебил? Лаборантка взяла банку. Явно собираясь вернуть ее в молодого человека. Но усилием воли вернула на стол. Твой отец, Киря, То есть, дядя Кирилл. То есть, мля, это получается... Я со своим братом двоюродным. Меня сейчас вырвет. Какой еще Киря? Ты тупой, Дмитрий Куприн. Твоя мамашка и мой дядя того шпиливили вашу маму. То есть твою. Мне отец рассказывал, мол, у дедульки внучок под боком растет, а тот его игнорирует. А я вот очешуеть. Она бросилась из кухни наверх и через минуту буквально спустилась, злая, одетая и с сумкой. Ничего не было, родственничек, заруби себе на носу. Ничего! Димка хотел было ее остановить, но Майя пулей вылетела из дома. Молодой человек пожал плечами, доскреб вилкой тарелку и пошел досыпать. После еды кровь, приливающая к желудку, провоцировала сонливость. Еще одна тайна прошлого раскрылась не вовремя.